Глава четвертая. «Но этот черт знает, что такое!» Уже в четвертый или в пятый раз возмущенно воскликнул Гудков. «Я хочу знать, кто из вас сделал это!» Все с надеждой переглянулись и опять преданно уставились на Гудкова. Дело происходило в комнате Клары. Гудков велел всех срочно собрать, и уже второй час он всем нам проводил воспитательную экзекуцию. Все дико устали и мечтали поскорее упасть и уснуть, ведь было уже далеко за полночь. «Я ведь все равно выясню!» Злобно сообщил всем Гудков и для дополнительной аргументации потряс сжатым кулаком в воздухе. «И вам же лучше признаться, и тогда мы все разойдемся!» Но ни на кого эти крики впечатлений не произвели. Во-первых, он уже не в первый раз вот так угрожал. Во-вторых, все смертельно хотели спать, поэтому было, в принципе, уже безразлично. «А завтра представление!» Жалобно пробормотала Нюра. «Точнее, уже сегодня!» «А мне плевать!» «Мне плевать, в каком вы будете в виде выступать! Вы оскорбили, обидели, унизили, напугали товарища!» Брызгая слюной, Гудков забегал еще пуще по комнате. «Мерзкий и бесчестный поступок! И я желаю знать, какой мерзавец сделал это! А если этот мерзавец, добавок, еще и трус, то будем все здесь сидеть до вечера!» Я незаметно оглядел собравшихся. На подоконнике, еле сдерживая зевоту, сидел Зёзик. Жорж развалился на сундуке. У нас в каждой квартире был большой сундук, видимо, вместо шкафа, и в пол глаза дремал. Люся и Нюра чинно примостились на свободном стуле, вдвоем на одном. Нюра зябко кутала связанную шаль, хотя в комнате и было душно. Остальные расселись на полу, даже Клара. Так как кровать была вся залита кровью, а на подушке возлежала и укоризненно смотрела на нас разноцветными глазами дохлая рыба, то пришлось всем нам сидеть на полу. Хорошо хоть Клара чистюля и пол своей квартире вымала как надо. Не то, что я. «Последний раз спрашиваю, кто это сделал?» Заверещал Гудков. Все вздохнули. Экзекуция пошла уже по шестому кругу. Снаружи остекло монотонно билась ветка и стучали, убаюкивая крупные капли дождя. Ветер крепчал. «Где-то в глубине Хлябова, кажись, в частном секторе, закукарекал первый петух. За ним подхватил второй». Спать захотелось еще сильнее. Вот видишь, Мими, из-за тебя все! коризненно сказал Моня, который парил на полметра над полом и пытался увидеть себя в большое напольное зеркало. Генка спать вон как хочет, а теперь ему сидеть тут до утра придется и слушать эти вопли. Да, Мими, ты зря так! поддержал одноглазого енох. Мими, который на слова Мони, не обратил ровно никакого внимания, ощерилась и мгновенно спрыгнул с сундука. Она его делилась ничем не подозревающим Жоржем. Звук, как от удара мешка с цементом, казалось, заставил задребежать стекла, причем во всем здании. Я аж голову в плечи втянул. К счастью, никто ничего не услышал. Мими усмехнулась и поковыляла прочь из квартиры. Хорошо, что из-за духоты дверь была открыта в коридор. А то даже не представляю, если бы она ее туда-сюда открывать стала прямо на глазах у гидбригадовцев. «Так, давайте еще раз!» Рубанул воздух ладонью гудков и откашлялся. «Мы вошли в здание все вместе. Дальше!» «Какие у кого дальше действия?» «Мы сразу пошли к себе», — со вздохом сказала Нюра. Алюся Люся согласно кивнула. «Ладно», — хрипло сказал Гудков и перевел взгляд на Жоржа. «Я зашел к себе, взял ведро, вышел в коридор. А Люся попросила им тоже набрать и дала ведро. Я сходил до колонки и набрал два ведра воды», — послушно ответил Жорж. «Одно ведро поставил под дверью девчата, постучал им, чтобы забрали» а второй занес к себе. Потом разделся, умылся и сразу лег спать. Так было?» Гудков прищурился на Люсю. «Да», — кивнула та. «Вы больше не выходили?» «Нет, мы умылись и еще раз стихи повторили, а потом проверили друг у друга», — перебила Люсю Нюра. «У нас же новые стихи, ты ведь знаешь. Амфибрахи трудно учить». «Знаю», — кивнул Гудков, и, потеряв к ним интерес, повернулся к дедику. «А ты?» «Я сразу ушел к себе» таки не сдержал зевок Зёзик. И лег спать». «Кто это может подтвердить?» — подозрительно прищурился Гудков. «Все затихли?» «Мы можем», — пискнул Нюра. «Ага!» — уважительно присвистнул Семён и заговорчески подмигнул Зёзику. «Да нет, не в том виде», — вскинулась Люся и сильно покраснела. Ага, хохотнул Семён. «Мы знаем. Стихи вы читали друг другу». По комнате прошелестели понимающие смешки, Люси сидела вся красная. Нюра, наоборот, побледнела. Губы у нее дрожали. «Прекратить!» Вызверился Гудков, и смешки прекратились. «Все не так было. Не так!» Выпалил Нюра. «Зезик так храпел, что мы с Люсей стучали в стенку, а он ругался. Поэтому мы можем подтвердить, что он точно был в комнате». «Ладно, принято!» пробормотал Гудков и наморщил лоб. «Так, ну, Клара, Генка, Капустин и Семен были у меня на виду. Виктор тоже!» Я шаги его в комнате слышал. «А вот где этот гад караулов шляется?» «Так он с той блондиночки пошел ночевать», но — наябеничил Зубатов. «Сразу после всего». «А он с нами разве не входил в здание?» — уточнил Гудков. «Я что-то не вспомню». «Не входил», — почти хором сказали все. «И сейчас не вернулся еще». «Нет». «Макар, давай я сбегаю, гляну». Подорвался Зезик, который, похоже, мечтал улизнуть и поспать хоть часок. «А ну, сядь!» Рекнул Гудков. «Дверь в здании заперта на засов изнутри. Так что он не войдет, а будет стучать. Так мы услышим». Ха -ха, да он до утра теперь не вернется!» хохотнул Зубатов. «Там у этой блондиночки такие бубсы, что... Ой!» Люся посмотрела на него укоризненно, и он покраснел. «Товарищ Зубатов, попрошу не выражаться!» Едко промолвила Клара и поджала губы. Она уже слегка пришла в себя, и только по глазу можно было понять что недавно ее так перепугали дохлой рыбой. Экзекуция продолжалась еще примерно минут сорок. Наконец, к огромному облегчению всех агитбригадовцев, Гудков встал, вымотался. Он наконец понял, что его угрозы и крики не оказывают на ребят никакого воздействия, да и сам окончательно умаялся. Поэтому со вздохом распустил нас, напутствовав грозными словами. «И пусть тот мерзавец, что сделал это, хорошо подумает. Я надеюсь, что человеческого в нем больше, чем мещанского». «И завтра жду его с раскаянием!» Мы все выдохнули и начали торопливо расходиться. «Нюра, Люся!» — окликнул гудков девчат. «Думаю, Клара одну ночь у вас переночует. Там еще есть угловая квартира, но у меня сейчас ключа нету. Завтра у коменданта возьму, и она переедет. Кто ж думал, что так все будет?» «Хорошо», — сказала Нюра. «Только пусть тогда Жоржик с Генкой сдвинут наши кровати. Мы втроем прекрасно поместимся». «Ой, сколько там того Генки!» С подвыванием зевнул Жорж и крепко до хруста потянулся. Сам сдвинул. Но они тяжелые. Девчата и Жорж вышли в коридор и оттуда долетели обрывки спора. А ты что стоишь? Нахмурился, глядя на меня Гудков. Иди спать. Генка, уходи лучше побыстрее, а то сейчас опять за что-нибудь прицепиться. Поддакнул Моня. Спокойной ночи, сказал я и вышел вслед за Зубатовым. Гудков выглянул в коридор, где Зубатов как раз заходил себе в комнату. «Виктор, на минуточку!» – отрывисто сказал он. «Иду!» – подавил тяжелый вздох зубатов. «Да нет, пошли уж ко мне, здесь курить нельзя, у меня балкон!» – сказал Гудков. «Я вот что думаю». Концовку я не раз слышал, закрыл свою дверь и приготовился рухнуть на кровать. Спать оставалось всего каких-то пару часов. И только я снял штаны, после инцидента у Клары Гудков позволил хоть сбегать одеться как из квартиры Гудкова сперва раздались такие матые крики, что я думал, у меня уши в трубочку посворачиваются. «Что там стряслось?» – подскочил я. «Сейчас гляну», – Кивнул Мони и просочился сквозь стену. Я принялся торопливо натягивать штаны обратно. Через секунду вернулся одноглазый и коротко сказал «Ми-ми». Рядом хлопнул дверь у бывалого, он тоже услышал шум. Я вылетел в коридор и толкнул дверь в квартиру Гудкова. «Что такое, Макар?» – спросил я, заглядывая внутрь. Картина, открывшаяся перед глазами, повергла меня в эсхатологический ступор. С потолка на грязной веревке свисала дохлая кошка. Причем дохлая она была уже давно, примерно с месяца, если не больше, так как вонь от нее шла такая, что я торопливо зажал нос. При этом кошка казалась вполне живой, так как ее лапы подрагивали, а живот шевелился. От ужаса я аж вздрогнул но потом увидел, как в прорехе в облезлой шкуре вываливаются белые мучнистые опарыши. Но самым жутким элементом зомби-натюрморта был невинный розовый бантик, аккуратно завязанный на шее у кошки. Точно такой же я видел у Мими на косичках. «Капец!» — только и сказал я. Семен Бывалов, который заглядывал в комнату поверх моей головы, выразился значительно крепче. В связи с тем, что все агитбригадовцы были на глазах у Гудкова, А когда он выскочил на шум Кларе, никакой дохлой кошки в комнате у него точно не было. То шум в этот раз решили не поднимать. Девчат, Жоржа и Зёзика не тревожить, пусть спят. Бывалов, Зубатов и Гудков прошлись еще раз по всему дому, внимательно заглядывая во все всевозможные места, где теоретически мог прятаться злоумышленник. Меня же отправили спать и велели никому ни слова. А я что? Я ничего. Когда я вернулся обратно на квартиру... Мими, как ни в чем не бывало, сидела на сундуке, болтала ножками и баюкала куклу. «Я сейчас спать», — строго сказал я ей. «А завтра у меня к тебе будет серьезный разговор». Мими ощерилась. «Зря ты ее ругаешь», — вступился Енох. «Этой кошкой она сделала тебе и остальным железной алиби. Ха -ха, а рыбой?» — ехитно хихикнул Моня. «Ну, знаешь», — скинулся Енох но что там они обсуждали дальше я уже не слышал провалился в сон утром точнее уже ближе к обеду агит бригадовцы опять собрались и опять семь гудков устроил головомойку мне повезло или не повезло нужно было идти к дознавателю давать показания как я обнаружил трупы в Хахатуе. не знаю что лучше слушать гневные истерики гудкова или давать показания дознавателю к моей радости дознаватель сегодня меня долго не мучил Насколько я понял, в городе ночью случилась пьяная драка с поножовщиной. Причем там какие-то лозунги кричали. Этот факт очень встревожил дознавателя, и сейчас он торопился на объект. Мне задали несколько типичных вопросов и заставили расписаться. Ответил, расписался. Из-за всех этих событий наш агитбригадовский график совсем сбился, и сейчас у меня образовалось свободное время, которое я и решил потратить на выполнение просьбы Ирины. «Нет, сделаем, как говорю я», Я чуть повысил голос. Моня идет к агитбригадовцам и слушает, что они там порешают. Моня, это важно. Врагов у меня хватает, и тот же Зубатов или Клара могут сделать крайним меня. Так что внимательно слушай, и потом мне расскажешь. Тебе ясно? — Ясно, — буркнул Моня. Он был недоволен моим решением. — Дальше, — сказал я и перевел взгляд на Марусю. — Мими, ты возвращаешься на мою квартиру, охраняешь ее. Никого не калечить, не убивать. «Никаких дохлых кошек, рыб и прочей живности. Тебе все ясно?» Мими кивнула и, схватив куклу за ногу, поволокла ее за собой. «Теперь Енох». «Слушаю». Скелетон был сама любезность. «Тебе отдельное задание», — вздохнула я. «Найди того детка и попытайся у него выяснить все об этом мужике. Ну, который повесился, и у него рисунок на лбу был». «А ты?» Тут же лес, Моня. «А я пойду выполню просьбу Ирины этой, иначе не отцепится». Да и награду он обещал интересную». «Как?» – взвился Енох. «Ты что, сам идти туда собираешься? Ты с ума сошел?» «Успокойся, Енох», – махнулся я. «Ну что ты опять начинаешь? Там делов-то на пять минут». «Но это опасно», – не согласился Енох. «Да какое там опасно?» – возмутился я. «Ты как на сетку уже стал. Там работа такая, что даже ребенок справится. Пойти, найти этого призрака и упокоить. Все». «Ты не знаешь, что это за призрак!» Не сдавался Енох. «Енох, Ирина описала его. Там самый начальный уровень, даже не первый, скорее нулевой!» «А ты не думал, почему она сама не сделает это?» «Она не может. И ты пойми, не все владеют такими способностями. Зато она другое может!» «Не доверял бы я ей!» «Это потому, что ты ей не понравился, и она на тебе отрывалась!» Поддел я его. «Почему это ей не понравился? — возмутился Енох. — Она тебе угрожала, что выгонит из Хлябова. Влез Моня и тут же продажно добавил. — Я тоже считаю, Генка, что тебе никуда идти одному не надо. Давай я с тобой пойду. — Почему это ты? — заверещал Енох. — Тебе же сказано идти на собрание и слушать. Вот иди и слушай. — Ага, ты сам хочешь пойти. И пойду. Мы с Генкой и не такие дела проворачивали. — Мы тоже с ним проворачивали. Между прочим, Лазаре я ему убить помог. Я, а не ты. Да ты знаешь... Тихо вы! Рявкнул я, не выдержав. Берите вон пример с Мими. Пошла и дисциплинированно исполняет. Ну, Генка... Так, все. Рявкнул я, окончательно теряя терпение. Быстро дуйте по местам. Выполнять! Призраки, ворчая и возмущаясь, ретировались. А я пошел на окраину Хлябова. Там, в доках, находился мой заказ призрак, которого нужно было упокоить. Вообще, Хлебов был довольно уютным. Я уже говорил, что местный глава лелеял великие амбиции, надеясь пробиться наверх, аж в Москву. Поэтому работал на совесть. Хотя в это время многие работали на совесть, так как наивно верили в счастливый и справедливый исход. И благоустройством города занимался с полной отдачей. Здесь не было так характерных для остальных городов туалетов-скворечников на каждом углу, огромных тухлых луж возле колонок и колодцев. Стихийных помоек и свалок тоже не было. Зато везде были клумбы, парки, газоны, скверы и маленькие, на уютные беседки, где красивые комсомолки любили читать книжки. Старинные памятники он приказал снести. Директива такая была. Везде все дореволюционное посносили. Но уничтожать запретил. Натомись, в одном из парков он велел сделать экспозицию из античных и прочих скульптур. Назвал ее «От обезьяны к человеку». Эволюция мещанского мировоззрения. Так что можно было ходить, любоваться, без боязни прослыть контрой и враждебным элементом. Но не в том дело. А веду я к тому, что как только начался район доков, я ошибался. Такие трущобы я видел только в фильмах о притонах Бангладеша и гетто Пакистана, хотя здесь они были еще грязнее и запутаннее. Здесь было сыро, пахло гнилой тиной и выгребными ямами. Неприятная прогулка, в общем. Вот не мог он где-нибудь в парке на клумбе среди незабудок и лютиков поселиться. Но почему таких вот призраков всегда тянет в вонючку? Искомый призрак, по словам Ирины, обитал в большом, ныне заброшенном ангаре, который аж покосился от старости. Раньше в нем зимовали рыбацкие лодки, потом там устроили склад для овощей, а потом и вовсе забросили. Кстати, овощи не все оттуда убрали, и сейчас давно перегнившие остатки ровным слоем покрывали весь пол который из-за этого ваш пружинил при ходьбе. «Ну и где этот призрак?» Я обошел весь ангар, но что-то никаких следов не увидел. «Эй, призрак, а ну давай выходи!» Теряя терпение, крикнул я в пустое полутемное пространство. В ответ тишина. «Неужели обманула Ирина? Интересно, зачем ей это?» «Я же не напрашивался. Сама меня выпросила у Гудкова и уговорила заняться этим делом. Да и награда была такая, что я не смог устоять». «Да нет, просто он прячется». «Леопольд, подлый трус, выходи!» Дурашливо протянул я. Сбоку раздался отчетливый шорох, я резко обернулся на звук и в этот момент почувствовал мощный удар по голове сзади. И все. Дальше темнота.